Глава двадцать третья, в которой узнается кое-что из истории семейства Паллизеров. По прошествии десяти дней Алиса успела освоиться как нельзя лучше с своей новой обстановкой. Она обещалась прогостить у Паллизеров до половины декабря, то есть вплоть до того времени, когда ей предстояло отправиться в Авазор-Кэссл, И съехаться там с отцом и кузиной Кэт. Паризеры намеревались провести Рождество у герцога Омниума в Барсет-Шэре. Это уж так заведено у нас, сказала Алисия, леди Глинкора. Рождество справляется всегда с большой торжественностью, но вся эта история продолжается не больше недели. Оттуда мы отправляемся. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! -ай -ай -ай -ай -ай -ай -ай -ай. До чего я договорилась? Что значит это восклицание? Видите ли... Ну, нет. Лучше я вам не скажу. В таком случае я не стану приставать к вам с расспросами. Как я узнала вас, Алиса, в этом ответе? но я тоже умею быть твердою и не скажу вам ничего, пока вы сами меня не спросите». Алиса и не подумала спрашивать, но, тем не менее, леди Гленкора недолго устояла в принятом ею твердом намерении. Итак, как я уже сказал, Алиса совершенно освоилась своей новой обстановкой. Она дошла до того, что с удовольствием выслушивала те немногие слова, с которыми удостаивал обращаться к ней герцог. У нее даже явилось терпение выслушивать болтовню герцогини. Так что та заметила леди Гленкори, «А ваша кузина?» примилая девушка». «Очень, очень милая». Как жаль, что с ней так бессовестно поступает этот джентльмен из Оксфорд-Шейра. Леди глинкора объяснила ее светлости, что джентльмен был из Кембридж-Шейра и что он-то уж в жизнь свою ни с кем не поступал бессовестно. Другими словами, вы хотите сказать, что она его одурачила? проговорила герцогиня почти со свистом и широко раскрывая глаза. «Жаль, жаль!» «Этого бы я никак от нее не ожидала!» И при следующей встрече с Алисой она заговорила строго величественным тоном, который, впрочем, очень скоро смягчился под влиянием любезности Алисы. «Алиса!» Научилась, между прочим, и ездить верхом. Ее постоянным спутником в этих верховых прогулках был Джеффри пализер Она сошлась с ним настолько, что могла с ним ссориться и мириться. Так что раз леди Гленкора, шутя сказала, что дело у них скоро зайдет и еще дальше. «Этого я никак не думаю», — отвечала Алиса. «Это еще ничего не значит!» «Кто же, когда думает об этих вещах?» «По крайней мере, я об них положительно не думаю в настоящую минуту». «А право! Славно бы было, если бы это состоялось! Быть может, в один прекрасный день вы сделались бы герцогиней Гленкора!» «Будет вам говорить такой вздор!» «Но я расстроила бы все ваши расчеты и назло вам убила бы себя, чтобы он мог жениться на другой». «И не стыдно вам говорить такие ужасы?» «Вот увидите, что я рано или поздно это сделаю. Какое право имею я портить всю его жизнь?» «Еще на Медни он заговорил со мной о том, что положение Джеффри теперь изменилось». И я поняла, что он хотел этим сказать, или, вернее, чего он не хотел сказать, но что было у него в мыслях. Но убить себя я все-таки не убью. Еще бы. Есть, правда, еще один выход, проговорила леди Гленкора. Вы думаете о таких вещах, которые никогда не должны бы были приходить на мысль, сказала Алиса жаром. Разве вы не верите, что Бог все устраивает к лучшему?» Мистер Ботт, к великому удовольствию леди Гленкоры, уезжал из Мэтчинга, но, к сожалению, снова возвратился. По возвращении его, леди Гленкоре снова досталось за неумение предупредить междуусобие между герцогиней и мистер Спаркс. «Я еще не рассказывала вам...» Обратилась леди Гленкора калиси что мои догадки подтвердились. Он и в самом деле оказывается сплетником. Так это он все наушничал? Да, мне была головомойка, и я знаю, что по его милости, хотя мистер пализер этого мне и не сказал, но зато он сказал мне, что герцогиня чувствует себя оскорбленной, обращением этой женщины. «Но вы же не можете за всех отвечать. Я ему так и сказала. Сам же он велел мне пригласить мистерс Конуэй Спаркс. Я совсем не была рада ей. Она ездит ко всем и всякий считает за особенную честь залучить ее к себе. Но мне право было бы все равно, хоть бы она утонула в Черном море». «Когда я ему сказала все это, он объявил, что я несу дичь, что и было совершенно справедливо, и потребовал, чтобы я заставила ее поукоротить ее язычок. Я ему, конечно, отвечала, что не могу этого сделать. «Мистерис Спаркс на меня, конечно, не обратит и внимания». Если она ко мне станет приставать, то я, конечно, сумею себя оборонить хотя бы. Она еще в десять раз была умнее, чем теперь, и писала бы стихи лучше самого Теннисона. Некоторые из ее стихов действительно хороши, — заметила Алиса. О да, еще бы. Я многие из них знаю наизусть, только я не желала бы доставить ей удовольствие знать, что я такого высокого мнения о ее произведениях. Затем... я объявила ему, что не могу же ходить нянькой за герцогиней. А он сказал, что я сущий ребенок. Он сказал это любя. «Нет! Я и в самом деле ребенок. Я и сама это знаю. Его вина, что он не женился на какой-нибудь свирепой бой-бабе, которая умела бы заправлять его домом и держать на привязи злой язычок мистери Спаркс. Я в этом не виновата!» «Этого вы не сказали ему?» «Нет, сказала». Затем он поцеловал меня и прибавил, что «ничего, с годами я, конечно, поумнею». А я ему на это ответила, что с годами и язычок мистерис Спаркс станет еще злее, и герцогиня еще поглупеет. С этими словами я и ушла. а если бы только я не боялась унизить себя». «Уж как бы я проучила этого мистера Ботта, он склабится передо мною и потирает свои неуклюжие руки еще усерднее, чем прежде, потому что знает, что виноват передо мною. Но не ужасно ли жить в одном доме с такими людьми?» «Мне кажется, вам нечего обращать на него особенное внимание». «Да, но я здесь хозяйка». и мне напивают в уши, чтобы я была любезна с гостями. Куда, как весело, любезничать с герцогиней Сент-Бонгой и мистером Боттом». Алиса успела до того сблизиться с леди Гленкорой, что нисколько не стеснялась читать ей нравоучения и прямо говорить ей, что она слишком много думает о пустяках. «Да и не об одних пустяках». — Что же касается мистера Ботта, — продолжала Алиса, — то советую вам поступать так, как будто бы его и вовсе не было. Но ведь это было бы притворством, в особенности в отношении вас. — Это не притворство, а та сдержанность, которая в известных случаях обязательна для каждой женщины, а для женщины, поставленной так, как вы... Более, чем для всякой другой. На это леди Гленкора надула губки, объявила Алисе, что жаль, что не она вышла замуж за мистера Паллизера и вышла из комнаты. В этот же вечер мистер Бот подсел к Алисе в гостиной. Уже не раз подходил он к ней перед этим, потирая руки и обменивая с ней двумя-тремя незначащими замечаниями, а Алисы не ускользнуло желание сблизиться с нею, и она не щадила усилий, чтобы удержать его на почтительном расстоянии. Но мистер Ботт был не тот человек, чтобы его можно было запугать холодностью. Напротив, чем неподатливее оказывались вы на все его попытки сближения, тем назойливее становился он. «Самая ваша неподатливость служила в его глазах доказательством, что ваше расположение стоит взять с бою». «Что за очаровательная дама наша общая, дорогая знакомая, леди Гленкора?» — заговорил мистер Бот. алисе пришла почти охота начать ему противоречить или ответить так, чтобы разом от него отвязаться, но она не решилась дать такой ответ, который можно было бы принять за шутку. «Да», — отвечала она, — «как холодно сегодня!» Она досадовала сама на себя за свою ненаходчивость и чуть не расхохоталась, выговорив эти слова. Ей припомнились герцогиня и трубы с горячей водой, проведенные по всему дому в Лонгройстоне. «Да, очень холодно, если не ошибаюсь, мисс Вабазор. Вы очень дружны с ее сиятельством». «Мы с ней кузины», — отвечала Алиса. «Ах, да, какое счастливое стечение обстоятельств. Мне положительно известно, что мистер пализер с величайшим удовольствием видит ее так часто в вашем обществе». Это уж было чересчур. у алисы не доставала духу прямо встать с своего места и уйти, а между тем она чувствовала что надо же ей как нибудь от него отвязаться в первый раз слышу чтобы она действительно так часто находилась в моем обществе отвечала она но хотя бы оно так и было не могу понять какое до этого дело мистеру пализеру но мистера бота Не так-то легко было отвратить от принятого им раз намерения. Я могу положительно засвидетельствовать вам, что таково его воззрение на это дело. Конечно, всем нам известно, что леди Гленкора еще молода. Очень-очень молода, мистер Бот. Я, право, не желаю распространяться с вами, о свойствах моей кузины. Но, дорогая мисс Вавазар, когда мы оба с вами имеем в виду одну только цель — ее счастье, я не имею в виду этой цели, мистер Ботт. Совсем не имею. С какой стати стану я заботиться о ее счастье? Извините меня, но я, право, не могу распространяться об этом предмете — в разговоре совершенно посторонним лицом. С этими словами она встала и ушла. Но как ни поразила мистера Ботта ее смелость, он все же порешил попытаться в другой раз. Не знаю, задумывался ли Джеффри пализер о разнице между настоящим своим положением и тем, в котором находился бы в том случае, если бы у леди Гленкоры В одной из верхних комнат стояла колыбель со спящим в ней малюткой. Полагаю, что задумывался. Незавидна была его настоящая доля. Отец его, младший брат герцога, оставил ему в наследство 600 фунтов годового дохода до да привычку знаться с людьми, у которых в 10 раз больше. О! Возможности заработать себе пропитание трудом он ни от кого не слыхал. Отец его был любимым сыном старого герцога, который за несколько лет до своей смерти и не глядел на того, кто сделался теперь главою дома пализеров Отец Джеффри был воспитан, как и подобало отпрыску такого знатного дома. По смерти старого герцога У него все же достаточно осталось средств, чтобы продолжать жить, не отказывая себе ни в чем. Порой ему помогал брат. К тому же ему случалось занимать не тут а другую высшую государственную должность. Но по смерти его понадобилось разделить оставшееся после него состояние между сыном и четырьмя дочерьми. Так что на долю Джеффри... достался, как мы уже сказали, очень ограниченный доход. Конечно, жить на эти деньги можно было, а так как во все продолжение зимних месяцев ему нечего было заботиться ни о крови, ни о пропитании, то он мог даже держать охотничьих собак и ни в чем не отставать от богатых людей. Но все же он находился в крайне стесненном положении, пока благодаря отсутствию колыбели в замке Пализеров ему не улыбнулась в отдаленном будущем надежда на герцогскую корону. Правда, надежда эта была очень шаткая, так как тысячи комбинаций могли еще разрушить ее. Леди Гленкора могла еще народить столько же детей, как и сама Гекуба. Она могла умереть». И другая, счастливейшая женщина могла сделаться матерью наследника его двоюродного брата. Наконец, мистер Паллизер был всего только годом старше его и мог прожить еще добрых сорок лет. Но как бы то ни было, на него начинали смотреть как на приличного жениха в таких кругах, где на него не обратили бы и внимания, если бы леди Гленкора была счастливой обладательницей маленькой колыбели». «Как жаль, что вы проводите жизнь в совершенной праздности!» Сказал ему однажды утром его двоюродный брат. Поводом к этому свиданию между ними чуть ли не послужило желание Джеффри перехватить у двоюродного брата сколько-нибудь денег взаймы. «А что же мне делать?» — спросил Джеффри. «Ну, хоть бы женились вы, что ли!» «Жениться-то нетрудно. Нет такого бедняка, который не мог бы жениться. Весь вопрос в том, придется ли мне по вкусу голодать после свадьбы». «Из этого еще не вытекает, что вы должны были бы голодать. Ваше собственное состояние, хотя оно и невелико, все же больше нуля. А между невестами не все же бесприданницы». Джеффри вспомнил про леди Гленкору. но не упомянул ее имени в разговоре. «Нет», — продолжал он, — «я не гожусь на такие предприятия. Стоило бы родителям невесты предложить мне несколько вопросов о моем доме и хозяйстве, и я непременно бы оплошал». «Я говорю это не в похвалу себе, а разве наоборот, но дело в том, что во мне жажды приобретения нет и следа. Это очень глупо». «Совершенно согласен с вами». Если бы у людей не было жажды приобретения, то у них не было бы и хлеба. Земледелец, который пашет землю, поступает так, потому что в нем, к счастью, живет жажда приобретения. Это так. Но вся беда в том, что во мне, к несчастью, нет тех стремлений, которые живут в земледельце. Между общераспространенными предрассудками нет предрассудка более ошибочного, как тот, вследствие которого на жажду приобретения смотрят как на предосудительное стремление. Желание быть богатым есть источник всякого прогресса. Цивилизация есть продукт того, что люди называют алчностью. умеете соединить жажду приобретения с честностью, и не бойтесь тогда ее последствий. «Будущий канцлер казначейства» Проговорил эту речь с видом глубокой мудрости, как и подобает канцлеру казначейства. «Но этой-то жажды во мне и не достает», — отвечал Джеффри. «Что бы вы сказали, если бы вам предложили обрабатывать ферму в Шотландии и платить ренту, само собой разумеется? Я поблагодарил бы и отказался». «Бесчестно было бы с моей стороны взяться за это дело, зная, наверное, что я никогда не заплачу ренты. Вы довольно молоды, чтобы поступить на государственную службу. Чтобы поступить писом за сто фунтов годового жалования? Конечно, я слишком стар. Но нет ли у вас самих какого-нибудь плана? Ни одного подходящего». «Думал я порой эмигрировать в Новую Голландию, но там вы должны были бы сделаться фермером. И не подумал бы. Я затеял бы оппозицию против правительства, которое, чтобы купить мое молчание, дало бы мне место. Такой план еще куда ни шел бы здесь, когда у человека довольно денег, чтобы попасть в парламент и выжидать случая». Но там вы недалеко бы с ним уехали. А что сказали бы вы о месте в парламенте? Само собой, разумеется. Я бы от него и очень не прочь. Только я непременно наделал бы страшных долгов. Пока их у меня еще не слишком много, не считая того, что я должен вам. Мне вы не должны. И не говорите об этом. У меня нет родного брата. что за счеты между вами и мною очень может случиться джеффри что я вскоре должен буду смотреть на вас как на моего наследника на это джеффри пробормотал что то о слабом вероятии и подобного оборота дел и об отдаленности самого события так то так отвечал старший вроде пализеров но все же «Мне бы хотелось, чтобы вы взялись за какое-нибудь дело. Подумайте об этом, если вам удастся до чего-нибудь додуматься. Скажите мне». Джеффри вышел из кабинета своего двоюродного брата с билетом в 500 фунтов в кармане. «Место в парламенте». «Да, если бы двоюродный его брат действительно пустил в ход все то влияние, которые давали ему деньги и громкое имя, и обеспечил младшему представителю своего имени приличное общественное положение, тогда, конечно, жизнь получила бы в глазах Джеффри совсем иное значение. И ввиду открывавшейся перед ним возможности умереть герцогом и, по крайней мере, в гробу облечься в пурпур, Он начал думать о том, что должен будет с своей стороны. Позаботиться о наследнике герцогскому имени. — Вы поедете после завтрака верхом? — спросила его леди Гленкора, когда он вошел в гостиную. — Нет, — отвечал Джеффри, — я собираюсь приняться за дело. — Что? — проговорила леди Гленкора. — «Приняться за дело, или, вернее, посвятить этот день размышлениям о том, за какое бы мне дело приняться, мой кузен сейчас только внушал мне, что я не должен оставаться в праздности». «Конечно, не должны!» — с жаром подхватила Ифигения из-за своего письменного стола. «Жаль только, что он и сам еще не выяснил себе вопрос», какого рода деятельности я должен был бы посвятить себя двух канцлеров казначейства за раз не бывает миссис спаркс не знаете ли вы за какое дело приняться молодому человеку подобному мне что же может быть лучше парламентской деятельности отвечала миссис спаркс так так так и он того же мнения Но вот вопрос. Какому городу предложу я свои услуги? Разве попытаться попасть в представители лондонского Сити, их целых четверо, а потому и вероятя успеха тут вдвое больше, чем в других городах? Но я слыхала, что в представители Сити преимущественно избираются негоцианты, заметила Герцегиня. Но разве вы не видите, что мистер Паллизер хочет прежде составить себе состояние посредством торговли, а потом уже предложить себя в представители Сити, сказала мистер Спаркс. «Этого я из его слов еще не вижу», — отвечала герцогиня. «Как бы то ни было, у меня в настоящую минуту есть дело на руках, и мне не до прогулок верхом», — проговорил Джеффри. «Пора бы вам перестать сидеть, сложа руки», — проговорила Эфигения из-за своего письменного стола. Два раза во всё время этого разговора леди Гленкора бросила на Алису многозначительный взгляд, который та хорошо поняла. «Вот видите», — говорил этот взгляд, «Плантагенет начинает принимать участие в судьбе своего двоюродного брата, И понятно, человека, который сделается родоначальником будущих герцогов, не следует оставлять влачьи дни свои в безызвестности. Если бы у меня наверху стояла колыбелька, никто не стал мешать бы Джеффри бить баклуши. Само собой разумеется, что Джеффри не подумал оставаться дома, когда все общество отправилось гулять верхом. «Итак, какой же мне род деятельности избрать?» обратился он к Алисе. Алиса очень хорошо знала, что леди Гленкора нарочно устроила, чтобы мистер пализер ехал с ней рядом. Мистер пализер нравился ей, и она ничего не имела против этого, но в душе порешила, что леди Гленкора напрасно только хлопочет. Мистерис Спаркс советует вам идти в парламент. Как же! <соединяя> а добрейшая герцогиня чего доброго посоветует мне купить дом в Бельгреф-сквере? Но я желал бы слышать ваше мнение. Я разделяю мнение мистера Паллизера. «Мой двоюродный брат советовал мне жениться». «И это тоже не дурно», — отвечала Алиса. «Вопрос только в том, какую вы возьмете себе жену». «Вы хотите, конечно, сказать, сколько у нее денег будет?» «Не совсем». «Если рассматривать женитьбу с точки зрения моего двоюродного брата, один этот вопрос только и имеет значение». «Не знаете ли вы, кого из богатых невест вывезут в свет нынешний год?» «Право не знаю». «Да и что, по-вашему, составляет богатое приданное?» «Для меня, полагаю, десять тысяч фунтов будет довольно». «Ну, это немного», — отвечала Алиса, собственное приданное, которое как раз равнялось этой сумме. «Да». «Мои требования, как видите, очень умерены. Но чем ниже ставлю я денежный критериум, тем богаче будет выбор личности, и тем более вероятнее сделает хороший выбор в других отношениях». «Но я не понимаю, что вы выиграете через такую женитьбу «Мои здешние родственники сбудут меня с рук». ха, -ха, -ха. А это, по-видимому, их главная забота. Если вы услышите о невесте, имеющей приблизительно эту сумму и сносную наружность, не слишком молодую, принадлежащую к хорошему семейству и умеющую читать и писать, пожалуйста, вспомните обо мне». «Хорошо», — отвечала Алиса, — которая узнала себя в этом портрете. «Если мне встретится такая девушка, я непременно дам вам знать». «А в настоящую минуту?» «У вас нет такой на примете?» «В настоящую минуту нет». «А право. Для него это было бы лучше, что он мог бы только сделать», заметила в этот вечер леди Гленкора. у кузин вошло в привычку каждый вечер сходиться в уборной леди Гленкоры и разговаривать там до поздней ночи. «Если вы будете говорить такой вздор, я уеду», — отвечала Алиса. «Но чем же это вздор? Сложив ваши общие доходы, вы устроились бы как нельзя лучше. Человек он, каких мало!» и вы ему, видимо, нравитесь. Тогда мистер Пализер наверное, сделал бы для него что-нибудь особенное, если бы я пристала к нему с просьбою. Жаль только, что два обстоятельства препятствуют всему этому осуществиться. Какие же именно? Что он не желает меня иметь своею женою, а я не желаю иметь его своим мужем. «Это почему? Что вам не нравится в нем?» «Напротив, он мне очень нравится. Но нельзя же идти замуж за всякого, кто вам нравится. Но почему же вам нельзя идти за него замуж?» «Во-первых, потому, — отвечала Алиса, помолчав, — что я еще слишком недавно рассталась с человеком, которого действительно любила». и что я не могу так быстро переходить от одной привязанности к другой. Не успела Алиса выговорить эти слова, как она тотчас же пожелала взять их назад. Она попала леди Гленкоре не в бровь, а в глаз. Ведь и она любила одного человека, бросила его и вышла замуж за другого, и все это в каких-нибудь два месяца. Первая вспыхнула леди Гленкора. Вслед за нею покраснела Алиса и бросила на кузину робкий взгляд, как бы и спрашивая у нее прощения. — Конечно, такой поступок позорит девушку, — сказала леди Гленкора чуть слышно и медленно выговаривая слова. — Но мало ли до чего могут довести обстоятельства. порой Они вырывают с корнем все, что в нас есть женственного. О, Гленкора, и я и не предлагала вам, очертя голову, бросаться в замужество. Гленкора, сама-то я бросилась в него, очертя голову. Я это знаю. Я шла к алтарю, как твари бессловесная, которую господин ее погоняет кнутом, куда ему вздумается... «О, Алиса, если бы вы знали, как я ненавижу себя!» «Зато я вас люблю всем сердцем», — отвечала Алиса. «Гленкора, я успела горячо к вам привязаться». «В таком случае вы одна только меня и любите. Он меня не любит, да и не может любить. Вы, да еще может быть». «Другой. Вы ошибаетесь. Он, мистер пализер любит вас». «Нет, нет, нет, нет, нет. Это невозможно. Я ничем не заслужила его любовь. Еще к матери своего ребенка он мог бы привязаться, но меня ему не за что любить. Он женился на мне, потому что его уговорили жениться. Когда же ему было привязаться ко мне?» «Но для него, Алиса, любить быть любимым — ненужная роскошь! О, если бы для меня это было так!» Алиса старалась утешить ее, как умела, но слова ее оказались бессильными уврачевать это горе. «Простить вас!» — проговорила, наконец, леди Глинкора. «Мне нечего вам прощать! Или вы думаете, что я...» Исака этого не знаю и не думаю об этом денно и ношно, без того, чтобы расстравляли во мне эту рану случайным намеком. Что мне вам прощать? Я так благодарна вам за вашу любовь. Нужно же было, чтобы кто-нибудь полюбил меня. Без этого я не могла бы оставаться здесь».